Лиса крёсная. Молодая волчица, недавно родившая очаровательного волчонка, попросила знакомую лису стать ему крёстной. Волчица полагала, что со своим умом и знаменитой хитростью лиса сможет многому научить её детёныша. Лиса с радостью согласилась и заверила подругу, что сделает все возможное, чтобы малыш вырос сильным и готовым ко встрече с миром. В честь дня рождения устроили роскошный банкет. Все досыта наелись, радостно пели и веселились. Через несколько дней лиса пришла к волчице и сказала, «Я беспокоюсь за тебя. Тебе нужно хорошо питаться, чтобы кормить малыша жирным молоком. Ему нужно быстро расти, набираться сил и здоровья. Я тут бродила неподалеку и заметила загон, в котором полно овец. Даже охотиться не нужно. Следуй за мной. Недолго думая, волчица направилась за ней к ферме. Когда они подошли к загону, лиса сказала. «Иди, пока не увидишь дыру в заборе. Через нее легко пробраться внутрь» и вылезти обратно с овцой. Я пока схожу еще кое-куда и попробую раздобыть курицу». Они разделились, но лиса и не думала идти за курицей. Вместо этого она тихонько спряталась в траве в ожидании подруги. Что-то пошло не так, и как только волчица приблизилась к овцам, пастушьи собаки громко залаяли. Шум разбудил фермеров, они выбежали с палками в руках и набросились на волчицу. Ей удалось сбежать. Она вернулась к лисе, которая все еще лежала в траве, и расплакалась. «Мне тоже не повезло», бесстыдно, — бесстыдно соврала лиса. «За мной погнались и избили палками. Я теперь даже с места двинуться не могу. Боюсь, тебе придется тащить меня на спине». «Если ты не хочешь, чтобы я померла тут». Хотя волчица чувствовала себя неважно, она взвалила лису на спину и, медленно спотыкаясь от усталости, донесла ее до норы. Волчица уже собиралась аккуратно положить лису на землю, но плутовка бодро спрыгнула сама и убежала, громко смеясь. Тот день преподал волчице суровый урок. Внимательно выбирай друзей и не доверяй первому встречному.